Перед началом действий Острянин послал гонцов к донским казакам просить тех о помощь Они не имели возможности предоставить войско, поскольку были вовлечены в борьбу за Азов с турками и крымскими татарами. Тем не менее, несколько сотен присоединились к запорожцам. Во второй половине марта небольшие силы запорожцев захватили Чагирин, а Острянин со своими основными силами вторгся в район Полтавы. Станислав Потоцкий встретил казаков с польскими войсками, усиленными зарегистрированными казаками и германскими наемниками, но был отбит. Все германцы погибли в сражении. Острянин перенес свой штаб в Миргород. В это время на Подоле Николай Потоцкий набрал новую армию, а князь Иеремий Вишневецкий собрал сильное подразделение из собственных людей и людей других магнатов. 29 мая 1638 года войско Вишневецкого, 2000 человек и 12 пушек, прибыло в Лубны на помощь Станиславу Потоцкому. Они привезли известие, что Николай Потоцкий тоже находится на марше. Это изменило ситуацию в пользу поляков. 10 июня Станислав Потоцкий напал на лагерь казаков, расположенный у Жовнина на реке Суле, недалеко от ее впадения в Днепр. Острянин счел дальнейшее сопротивление бессмысленным и убедил казаков уходить в Московию. Примерно тысячи офицеров и рядовых последовали за ним. Большая часть решила продолжать борьбу, и избрала Дмитрия Гуню своим новым гетманом. 20 июня Николай Потоцкий с войсками подошел к переславлю Гуня не считал позицию Ужовнина удобной для обороны и перенес свой лагерь на реку Старец, вероятно, на левый берег Днепра, около Градишска, примерно в 15-20 километрах ниже впадения Сулы. Вскоре превосходящие силы противника осадили лагерь казаков. 7 августа казаки решили прекратить сопротивление. Гуни и другим офицерам, не желавшим сдаваться, удалось бежать в Запорожье. 8 августа казаки сдали полякам свои пушки, оружие и воинские знаки отличия. Потоцкий объявил, что следующий сейм утвердит права казаков. 9 сентября 1638 года Николай Потоцкий созвал в Киеве совещание Раду, старшин, зарегистрированных казаков и делегатов от каждого отряда. Потоцкий объявил условия, на которых король и сейм предоставляют казакам прощение. Войска зарегистрированных казаков должны находиться под властью комиссара, назначаемого сеймом. Количество зарегистрированных казаков снижается с 7 до 6 тысяч, 6 подразделений вместо семи. Полковники назначаются польскими властями из польской знати. Сотники избираются из казаков, известных верной службой королю и Речи Посполитой. Рада согласилась послать королю депутацию для выражения лояльности зарегистрированных казаков и согласия на вышеназванные условия. Богдан Хмельницкий находился среди четырех членов депутации. Последняя встреча Николая Потоцкого и других польских высоких официальных лиц с зарегистрированными казаками произошла в Масловом Ставе, 4 декабря 1638 года были объявлены имена комиссара и новых полковников, и казакам затем позволили выбрать сотников. Среди избранных чегиринским подразделением сотников был Богдан Хмельницкий. Грушевский, том 8, часть 1, страница 312-317, Голобуцкий, страница 247, 240. 8. Для большего контроля над запорожскими казаками крепость Кадак восстановили и расширили. Важным сопутствующим результатом провала казацких выступлений в 1637-38 годах явилось переселение многочисленных групп украинских казаков и крестьян на восток в южные области Московского царства и «Земли донских казаков».